И в этот миг сработала вспышка. «Какого черта?» – взревел репортер. «Вы счастливейший обладатель снимка моей ладони», – саркастически произнес Кент. «Увеличьте его и повесьте в Музее современных искусств». «А теперь убирайтесь, пока я не сломал вам шею». «Идем, ребята», – строго повторил полицейский, выталкивая газетчиков. На пороге он обернулся и посмотрел на профессора Мэйера.